Глава 17. Лиза. Утро в офисе компании «Орион» началось суеты. Пара агентов беседовали с клиентами. Кто-то собирался отъехать на показ недвижимости. А я пыталась выяснить, почему Артура Николаевича Зверева нет на рабочем месте. Его мобильник не отвечал. А в приемной сидели те самые турецкие деловые партнеры, которых в пятницу я едва не травила кофе. Я уже успела подать им по третьей порции пикантного кофе по-восточному. Искормила почти все сладости из красивой коробки, которую обнаружила у себя на столе. А босса все не было. Но на моем столе благоухал букет свежих роз. А это сигнализировало о том, что утром Артур здесь был. А еще... Еще в пластиковом ведре для офисного мусора я обнаружила свои свадебные туфли. ох я не находила себе места. Турецкие партнеры посматривали на часы. Недовольно пыхтели. У меня заканчивали сладости. Я никак не могла понять, куда пропал Артур и почему мои дорогущие туфли, купленные Леонидом, оказались в его кабинете. В разгар всей этой кутерьмы в дверях приемной показался городской управляющий Кащеев. Он был при параде. Роскошный костюм, начищенный до блеска туфли, золотые часы на запястье. От него вела свежим бризом с такой силой, что у меня запершило в горле. А турки начали обмахиваться папками, которые они привезли с собой. Видимо, Алексей кощеев вместо бодрящего душа предпочитал с утра щедро поливать себя струями одеколона. За его спиной маячила помощница в строгой черной юбке и белой блузке. В руках она держала планшет и была готова начать записывать слова управляющего в любой момент. — Где босс? — мельком взглянув на меня, поинтересовался Кащеев. — Нет его! — в отчаянии сплеснула руками. — Турецкий партнер уже второй час ждут, а у Артура Николаевича мобильник не отвечает. «Как не отвечает?» Кащеев нахмурился. «Хм, значит, будем искать. Кстати, Елизавета Прекрасная, вы паспорт принесли?» «Принесла?» «Давайте сюда. Зная Кащеева, я насторожилась. Алексей Викторович, а зачем вам мой паспорт?» «Как зачем? На премию городскую вас выдвигать будем. А Артур Николаевич вам разве ничего не сказал?» Городской управляющий вытращил глаза. — На какую еще премию? — совсем растерялась я. — За безвозмездный вклад и помощь несчастным бездомным зверушкам. Вы ведь вчера участвовали в сборе средств для приюта. — Конечно. — Ну вот. А сегодня мы вас выдвинем на премию как самую обаятельную и привлекательную участницу благотворительной акции. Отдайте паспорт. Артур Николаевич вернет вам его после обеда. — Да вы сначала артур Николаевича верните, — очетинилась я. Кащеев приобнял меня за талию и улыбнулся своей самой обольстительной улыбкой. — Лиза, вы хотите премию? — Признайтесь, что хотите. Его жаркий шепот опалил мою шею. Его цепкие пальцы скользнули в мою сумочку. Нащупав паспорт, он послал мне воздушный поцелуй. Паспорт в одно мгновение исчез в его портфеле. Подмигнув мне, управляющий быстро тиравался в сторону выхода. — Обещаю найти Артура до обеда. Мы номинируем вас на городскую премию. И Артур привезет ваш паспорт обратно. Уже у двери пообещал он. Ее помощница заторопила за ним следом. А я осталась стоять посреди приемной, в полном недоумении. Почему-то я не верила ни единому слову кощеева Какая еще премия? Что за глупости? Почему мои свадебные туфли не дома, а в ядре для офисного мусора? Где Артур? И вообще, почему Леонид Володарский со мной вел себя, как маринованный кабачок, а Лилю едва не зацеловал до смерти? что происходит в этом городке в последние дни. Такое чувство, что Артур не только сорвал мою свадьбу, но и весь город благодаря ему с катушек съехал. «Душа моя, пожалуйста, принесите еще чашечку вашего божественного кофе», подал голос тот самый пожилой турок, которого в прошлый раз я поразила огненным напитком. «Кофе? Сейчас будет!» Заверила я гостей из Турции и отправилась варить новую порцию огненного напитка. Ко мне в комнату заглянула запыхавшаяся Лиля. — Лиза, приветик, я с показов. У тебя кипятка не найдется. Не хочу тащиться до кофе-автомата в конце этажа. Представляешь, лифт отключили, и мне пришлось подниматься пешком на одиннадцатый этаж и обратно. Ох, ничего себе! А почему ты показ не отменила? заливай кипяток в ее кружку, удивилась я. Да, клиенты такие настырные попались, у них ипотека горит. Уперлись рогом, что должны увидеть квартиру. Вот нам пришлось по пожарной лестнице наверх подниматься. То еще приключение, учитывая мой страх высоты. Подруга с жадным любопытством устаялась на мое запястье. — Ух ты, какие часики! Откуда они у тебя? Я улыбнулась. Артур подарил. — Какая прелесть! Вот бы мне кто-нибудь подарил такие. Так попроси своего нового поклонника. Едва сдерживая смешок, я протянула ей чашку со растворимым кофе. — Чур меня! — вспыхнула Лиля. Как вспомню его откровенные поцелуи, так сразу в дрожь бросает. Не понимаю, что на меня нашло. А когда Артур успел подарить тебе часы? Пока ты целовалась с Владарским. Артур пытался соблазнить меня у тебя дома. Как много я всего пропустила из-за твоего маринованного кабачка. И как прошел процесс соблазнения? Никак. Мы договорились на испытательный срок две недели, чтобы выяснить, подходим друг другу или нет. Сегодня время пошло. Только Артур пропал куда-то с утра. Его даже Кощеев найти не может. Ох, надеюсь, с ним ничего не случилось? Надеюсь, нет. Лиля, а ты что-нибудь слышала про городскую премию за безвозмездный вклад и помощь несчастным бездомным животным? Нет. Что еще за премия? Кощеев сказал, что ему очень нужно выдвинуть меня на эту премию. — Верь ему больше! — махнула рукой подруга и Я нахмылилась и принялась разливать сваренный кофе по-восточному в маленькие чашки. — Подожди меня здесь, я отнесу кофе турецким партнерам Артура, — попросила ее. Вернувшись, я застала Лилю у небольшого окошка. Приоткрыв жалюзи, она насторожно что-то высматривала на улице. — Что ты там увидела? — остановилась перед ней я. — Лиза! Там! Там, Володарский! — округлив глаза от ужаса зашептала Лиля. — Где? — На парковке! «Вон его машина! Он снова с цветами! Только теперь с белыми лилиями!» Я выглянула в окно. Леонид Володарский принарядился. Один его костюм из легкой ткани стоил целое состояние. Букет тоже был не из дешевых. Даже не знаю, где в нашем городке он умудрился оторвать такие роскошные лилии. «А ведь он не знает, что я здесь работаю!» Дернув ее за руку, прошипела я. «Значит, он приехал к тебе!» — Иди встречай женишка. — Не нужен мне этот женишок. Сама его встречай. Он в субботу должен был на тебе жениться. А в воскресенье он целовался с тобой. Так что теперь это твой поклонник. — Ну нет, мне такого добра не надо. Он же меня зацелует до смерти. И знаешь, кажется, мне пора. Я забыла, что у меня новый показ. Встретимся у меня дома. Ты же сказала, что устала бегать по этажам. Я передумала. А как же громкая тетя Лиля все разрулит? Порулила и хватит. Лиля вручила мне свою кружку с недопитым кофе и копнаю рыжих волос мелькнула в дверях. — Он знает, где ты живешь! — крикнула я ей вслед. Но она не подумала остановиться.